Глава третья Ну что ж, продолжаем записывать все, что происходит в жизни столь прекрасного человека. Конечно, это я себе. Помнится, остановился на появлении стажера, то есть стажерки. Евангелина. Кто вообще придумал ей это имя? Когда его слышишь, представляешь нечто очень красивое и соблазнительное, а тут же В общем, обнадежившись, я приступил к реализации плана по выдворению девицы из нашей компании. Казалось бы, что проще пару раз довести ее до слез, продемонстрировать самые отвратительные черты своего характера, и все, готово. Однако Евангелина оказалась особой крайне упрямой. «Или глупой, Или все сразу». Она игнорировала нападки, глядя на меня полным восхищением взглядом. Для начала велел ей рассказать о себе. При этом перебивал на каждом слове, выдавая едкие комментарии. «В университет поступила с золотой медалью». «Ничего себе! Там золотая была! Слушай, меня всегда интересовала, она реально из золота?» «Нет, ну. «Видишь, зачем тебе работать? У тебя есть целая золотая медаль!» «Да, ну...» «Ты же ее бережешь. Ну, там, в банк может положить на сохранение?» «Продолжай. Очень интересно. Во время рассказа я демонстративно позевывал, периодически смотрел на часы, показывая тем самым, что мне так-то глубоко плевать на все эти подробности». «Антон Львович, кажется, вам не очень интересно». <сосы> Ах, да что ты! Как могла подумать такое? Евангелина! Слушай, я же могу сокращать твое имя, как мне удобно, правда?» «Можете, ну. Но... «Ага, отлично. Будешь геликом». «Почему?» Девица растерянно моргнула. «Ну, гелик. Ты чего? Тачка такая. Гелендваген. Нравится мне. Хоть немного будет приятнее произносить». «Так, и...» «Университет, значит. Зачем тебе реклама? Пошла бы вон на филфак, к примеру. У тебя типичная внешность училки. Тот вариант закончить вышку и удачно выйти замуж. Сорян, не прокатит». А вот школа — вполне. Посвятить свою жизнь детям, завести десять кошек и скончаться в их обществе. Идеальная перспектива. Почему десять? Um, сдается сдаётся мне, ты не на том делаешь акценты. То есть количество кошек тебя беспокоит гораздо больше, чем возможность помереть в одиночестве. А, Гелик, странная эта женщина. Ну а чего только сейчас решила работать? Тебе лет-то сколько уже? Двадцать один. Я поперхнулся кофе, который в этот момент поднес губам. «Да ладно! На вид все тридцать дашь!» «Слушай, у меня для тебя плохая новость». «Спасибо, кажется, я уже поняла, в чем эта новость заключается». Девица, сцепив зубы, терпела все. Это начало изрядно раздражать. Другая уже взорвалась бы и послала меня за хамство куда подальше. «Ладно, усилим натиск». «Гелик, жрать хочется, сил нет. Метнись в соседнее кафе, возьми чего-нибудь перекусить». Стажерка сдержала вздох, послушно поднялась и застыла напротив стола, за которым я расположился, пролистывая на ноуте новые кейсы для клиентов. Она явно ожидала, когда я дам денег. «Еда-то нужна мне?» «Что? Шустрее давай, иначе работать никогда не начнем!» «Что за бестолковое молчание? Как то универ вообще закончила? Иди!» девица открыла рот явно собираясь высказать мне претензии но тут же закрыла его обратно развернулась и вышла черт железная выдержка на кой черт она все это терпит ну ладно ждем продолжения когда я употребил слово соседнее кафе то не чел нужному уточнить топать до него вообще то пару километров а что может для меня это и есть понятие соседства «Все же люди разные?» Евангелина вернулась через два часа. Судя по красному лицу, сбившемуся на бок пучку и сцепленным еще сильнее зубам, ей пришлось обижать весь микрорайон. Похоже, изначально она двинулась не в ту сторону. «Ах да, я ж не сказал ей сразу, в каком направлении идти, лево или право?» «Упс, пожалуйста, кушайте!» Девица в три шага оказалась рядом со столом, а потом начала вытаскивать из большого пакета еду в специальных контейнерах. «Вот это первое. Тут борщ. А тут японский мисо-суп. Не знаю, что вам больше по душе. Взяла два варианта. Здесь отбивная и картофельное пюре. Но если по какой-то причине вы не любите картошку, то, пожалуйста, лапша-удон с курицей. Салат «Цезарь» без курицы. Вдруг у вас диета или склонность к вегетарианству. Стейк. Мало ли, может, без мяса ваша жизнь наоборот теряет смысл. Я наблюдал, как стажёрка достает все эти емкости, комментируя свои действия с абсолютно спокойным выражением лица. Честно сказать, хотелось встать и поаплодировать. То есть, покинув офис, она сразу поняла, что бы сейчас ни принесла, пойдет снова, но уже за другим. Поэтому девочка просто реально обижала все заведения, а их тут три». И купила различные варианты. Ммм, малышка думает, что уела меня. Хе-хе-хе. Ну-ну. Десерт. Что? Она застыла с очередным блюдом в руках. Молодец, за выбор мною хвалю. Но видишь ли, я привык заканчивать обед десертом. Не могу без сладкого совсем. Если нет вкусненького, то и остальное поперек горла встанет. «Ах, быть мне похоже голодным. Ну что ж ты так, гелик?» Я сделал грустное лицо, покачал головой и прищелкнул языком. «Со всей душой к тебе, а ты... ну ладно, что ж, обойдусь без обеда». «Вы... вы не будете это все есть?» «Мне кажется, ее сейчас Кондратьей хватит». Отвечаю. «Слушай, ну я же объяснил, сладкое полезно для мозга. Я употребляю его и на завтрак, и на обед, и на ужин». Стажерка с сомнением окинула мою фигуру, по крайней мере ту ее часть, которую было видно из-за стола. Красивый рельеф тела, а особенно плечи и груди, которые вполне можно было разглядеть под рубашкой, явно говорил о том, что я бессовестно вру. Ни один человек, употребляющий сладкое в том количестве, которое было озвучено, никогда не сможет выглядеть подобным образом. «Только идиот не поймет, что я очень много времени провожу в спортивном зале» а, соответственно, питаюсь определенным образом. Я приготовился ко взрыву. Сейчас. Ну, хорошо. Евангелина сгребла уже расставленные контейнеры со стола обратно в пакет, потом подошла к мусорному ведру, связала ручки, завернула крепко и выбросила все, что было куплено за ее кровные денежки. Радикально. Она молча пожала плечами, а затем вернулась к столу. «Можем приступать к работе, Антон Львович?» «Да уж не знаю. Тебя не было два часа. Половина рабочего дня прошла. Давай знаешь что? Сходи в творческий отдел, это другой соседний. Понимаешь? Наш отдел по работе с клиентами, а тебе нужен творческий. Разыщи Костика и возьми материалы по мебельной фабрике. Он поймет. Ок?» «Отлично! Конечно! Уже бегу!» Девица сразу взбодрилась и расслабилась, решив, будто ей правда дали настоящее поручение, связанное с рабочим процессом. «О, конечно». Она выскочила из кабинета, исчезнув с закрытой дверью. Я откинулся на спинку кресла, потянулся, довольно улыбаясь. «Пока эта терпеливая сова ищет человека, которого не существует, метнусь ко в зал. Сегодня тренировка по расписанию». Для остальных, типа, уеду навстречу с потенциальным клиентом. Я выбрался из-за стола, максимально неприметно проскочил по коридору к лифту, спустился вниз и, довольный жизнью, покинул офисное здание. Зал находился неподалеку, но я все равно поехал на машине. Неохота ноги бить. Постоял, потрындел с пацанами. Потом два часа хорошей нагрузки на спину. Опять потрендел. Куда торопиться-то? Телефон молчал. Значит, никто не ищет. К тому же, являясь начальником отдела по работе с клиентами, я могу на самом деле в любой момент сорваться, уехать на важную встречу. Это один из плюсов моей работы и моей должности. Пойди докажи, где был. Сильно не наглею, конечно. Терпение у генерального не бесконечное, но пользуюсь при каждом удобном случае. В офис вернулся уже после обеда. В теле присутствовала приятная усталость. Так всегда бывает после хорошей тренировки. «Осталось продержаться пару часов, и можно валить совсем». «Вернулись?» — открыл дверь в свой кабинет, думая о личном, а, соответственно, не глядя вокруг. «Честно говоря, — вспоминал Анастасию Николаевну, — на следующий день назначена наша встреча, и хотелось этого весьма сильно. Все-таки очень она хороша. Поэтому вопрос застал меня врасплох. Тем более прозвучал он из кабинета, а не вне его». Стажерка сидела на диванчике, расположенном в углу, чинно сложив руки на коленях. «О, Господи! А я и забыл про тебя!» — напугала. «Осторожнее надо быть!» Прошел внутрь, а потом плюхнулся на свое законное место, вытянув ноги. «Как дела?» «Спасибо, Антон Львович, всё хорошо. Искала Костика, как вы и велели. Всего в этом здании их оказалось пять». «Я, конечно, начала с творческого отдела, но меня заверили, будто это какая-то ошибка, и человека с подобным имени у них нет. Но так как вы точно ошибиться не могли, на всякий случай проверила всех Константинов, существующих на 16 этажах. Ни один из них к рекламному агентству отношения не имеет». Затем снова вернулась в тот отдел, куда вы изначально отправили. Пошла от обратного и стала выяснять, кто занимается мебельной фабрикой. Нашла троих художник, верстальщик, креативщик. На всякий случай отчет спросила со всех, в том числе в документальном виде. Правда, ни одного из них не зовут Константином. Игорь, Иван и Сергей. Но, думаю, это мелочи. Скорее всего, будучи человеком занятым, вы просто неправильно сказали имя. Хотя нет, наверное, я неправильно его услышала. Бумаги на столе. Можете изучить. «Я посмотрел перед собой». Рядом с ноутом и правда лежала стопочка с отчетами по работе проекта. «Был ли я изумлен?» «Да я охренел!» И главное, не мог сообразить, она издевается или все это серьезно. Однако, как бы то ни было, девица реально выполнила мое задание. Притащила, конечно, много лишнего, но среди этого хлама была эта самая нужная информация. Я с подозрением уставился на Евангелину. Даже глаза прищурил, старательно разглядывая издевку. Однако стажерка сидела с ровной прямой спиной. Выражение ее лица было совершенно невинным и полным желания трудиться на благо своего временного начальства. «М-м-м, Гелик, напомни, пожалуйста, я сказал взять отчет по мебельной фабрике. Да, ответила она уверенно, но под моим взглядом немного растерялась, понимая, сейчас что-то будет. Слушай. «Как нам работать, не представляю. Ты не только неправильно услышала имя, но и совершенно ошибочно восприняла остальную информацию. Я говорил о кондитерской фабрике. Понимаешь? Кондитерской? Ну как? Как можно было спутать мебель и конфеты? Отвратительно». Стажерка медленно прикрыла глаза. Такое чувство, что один только мой вид приносил ей физическую боль. «Ну, давай, давай!» «Простите, Антон Львович». «Впредь я буду внимательнее. Могу списать свое крайне непрофессиональное поведение лишь на волнение первого дня. Я исправлюсь». «Твою ж мать! Она из камня, что ли?» «Хорошо. На этот раз прощаю. Но ты давай, бери себя в руки. На сегодня все. Иди домой. Как раз подумаешь о степени своего профессионализма». Евангелина послушно поднялась и направилась к двери. Прикрыла ее максимально осторожно. Хотя чувствовалось, что есть в стажерке огромное желание хлопнуть со всей силы. Желательно по моей голове. Оставшееся время я провел, рассматривая фотки симпатичных барышень. Приближался вечер, и мне нужно было его чем-то занять. Поэтому выбирал ту, которая сегодня повезет. Дальнейшее расписывать подробно не буду. Пока что. Не настолько мы хорошо знакомы с Анастасией Николаевной, чтоб читать эти подробности вместе. Но гарантирую, что в следующих записях обязательно углублюсь в данную тему.